Глава 23. Сон после этого как рукой сняло. Я долго допытывалась у Ская, что он надеется увидеть в книге, но он лишь качал головой. Завтра не хочу, чтобы у тебя возникли ложные надежды. Проснувшись, я первым делом вспомнила о книге и после завтрака отправилась в библиотеку, чтобы полюбоваться на нее. Папа заказал новый стеклянный колпак, и я обнаружила книгу на старом месте. Лежит на бархатной подушечке, как ни в чем не бывало. Скай вошел следом за мной и обнял за плечи. «Жаль, что мы никак не сможем узнать имя твоей прабабки». «Почему не сможем?» – удивилась я. «Нет, ничего проще». Скай, видно, запамятовал, ведь он видел книгу рода лишь на нашей свадьбе, а я листала ее сотни раз. Книга рода велась на протяжении десятков поколений, в ней перечислялись все представители рода Арне. Рядом с каждым именем стояли пометки. Когда родился, когда умер, когда женился и на ком. Сюда же вписывали невест, приведенных из других домов. Девочек, родившихся в роду, вписывали в книгу, но когда приходило время их замужества, их имена вычеркивали, как это произошло с моим именем. «Смотри!» Я подвела его к полке и указала на потрепанный корешок. «Вот она, и даже красть не нужно!» Я улыбнулась, но Скай не ответил на улыбку. Стоял такой серьезный, что я невольно закусила губу. Он медленно вынул книгу, положил на стол и открыл на закладке. Я мельком увидела надпись «Маргарита Арне», аккуратно перечеркнутую линией. Сердце сжалось. «Ее имя должно быть где-то в самом начале», — поторопила я мужа. Скай принялся перелистывать страницы назад, внимательно вглядываясь во все имена. Чем ближе к началу книги он подбирался, тем прозрачнее они становились. Некоторые с течением времени совсем выцвели и стерлись, так что Скай наклонялся над каждым и долго рассматривал, разбирая буквы. Прочитав очередное имя, он вздрогнул и оперся обеими руками о стол, точно разом растерял все силы. Он увидел что-то, что надеялся увидеть. Я сразу это поняла. Надеялся, но до последнего не верил. «Что там?» — Скай указал на едва различимую надпись. «Я знаю это имя. Я знаю этот род». «Клариса Краунрант» — значилась рядом с именем моего далекого предка, Рольфа Арне. К своему стыду я ничего не знала ни о своем прапрадеде, ни о роде Краунрант, откуда пришла Клариса. «И?» — не выдержала я, потому что Скай продолжал смотреть на листок отрешенным, странным взглядом. «Потерянный род». Скай резко развернулся, взял меня за плечи и заглянул в глаза. «Маргарита. Род Краунранд – древнейший род. Проклятый и забытый. Такое случалось крайне редко, и все же случалось. Драконица Клариса Краунранд полюбила обычного смертного, вышла за него замуж, родила детей. Два мира тогда еще не были полностью разделены. Драконы тогда еще не были прокляты, и драконицы не умерли». «Драконица?» – прошептала я, не до конца понимая, что он имеет в виду. «Что?» «Ри!» – Скай тихонько встряхнул меня. «Твоя прабабка была драконицей». Им вынашивание детей от человека ничем не грозило. В тебе течет кровь истинных драконов». Он вдруг прижал меня к себе, но не так, как прежде, когда словно пытался удержать в руках ветер или песок, так обнимают, когда обретут надежду. «И мы пробудим в тебе эту кровь. Ты не умрёшь, не Ари, ты не умрёшь». Я изо всех сил вцепилась в его рубашку. Меня трясло, но в то же время я чувствовала, что тьма выпускает из когтей мою душу. «Но, Скай, как это возможно?» «Я человек? Я не могу быть драконом!» Муж взял мое лицо в ладони, осторожно поднял, заставляя посмотреть на себя. «Можешь и станешь. Это единственный шанс. Уверен, что прабабка оставила эту книгу женщинам рода не просто так. В ней хранятся указания, как пробудить драконью кровь». «Скай, ты не можешь этого знать? Ты можешь только надеяться». «Я уверен. Я более чем уверен». «Давай прямо сейчас посмотрим. Я поняла, что не дотерплю до вечера». «Нет, три. никто не должен нас отвлекать. Думаю, твой отец не одобрит того, что дочь заглядывает в книгу, сводящую с ума, а чужак из другого рода держит в руках главное сокровище Рударны. Мы вернемся сюда ночью». Надо ли говорить, что весь день мы со Скаем ходили взбудораженные, сами на себя не похожие. Я только и думала, что о книге и о том, какой секрет она хранит. В голове железным молоточком стучала одна и та же мысль. «Моя прабабка была драконицей. Во мне течет кровь истинных драконов». Я и верила, и не верила, Но ведь Скай не мог ошибиться? Или мог? В любом случае, книга даст ответ на этот вопрос. Родители несколько раз пытались выяснить, что случилось, почему я сама не своя. Пришлось отговориться тем, что я устала после вчерашнего веселья и мучаюсь от головной боли. Мы едва дождались окончания долгого дня. Наконец, когда родные разошлись по комнатам, слуги потушили свет и покосили камин в гостиной, мы со Скайем выбрались в темный коридор. Я чувствовала себя преступницей, но отступать не собиралась. В библиотеке Скай первым делом плотно запер дверь и задвинул на окнах тяжелые портьеры, чтобы свет не проникал наружу. Однако где мы возьмем свет, ведь мы даже не захватили с собой свечей? Но муж решил эту проблему обычным драконьим способом. Расстегнул булавку, удерживающую его шейный платок, уколол палец и сотворил крошечный огненный шар. Его света, впрочем, вполне хватало для того, чтобы осветить пространство в центре комнаты. Мое сердце бешено колотилось, дыхание перехватывало. Я и ждала этой секунды, и боялась ее. Скай взялся за стеклянный колпак и осторожно снял его, опустил на пол. Книга, которую теперь не отделяла ни одна преграда, лежала передо мной. Я сделала маленький, робкий шаг навстречу. «Давай, Ри, смелее!» — подбодрил меня Скай. Я набрала воздуха в грудь и открыла книгу. И тут же жгучее разочарование обожгло душу. Страницы были пусты. «Скай!» — прошептала я, едва не плача. «Ты что-нибудь видишь?» Судя по тому, как Скай начал стремительно перелистывать страницы, он тоже ничего не видел. «Ну, как же так?» У меня задрожали руки. Обрести надежду и тут же ее потерять было невыносимо. Но Скай, похоже, не собирался так просто сдаваться. Он снова и снова листал книгу, всматривался, хмуря брови. «Как будто написаны кровью», — еле слышно прошептал он, точно вот-вот готов был уловить какую-то мысль за хвост. «Ри, подойди. Как бы ты сама стала листать эту книгу?» Я, не понимаю, к чему он клонит, открыла фолианты, чтобы было удобнее, положила обложку на ладонь. Алый знак, чем-то напоминающий змею, лёг на руку. И вдруг я вздрогнула. Явно ощутив шевеление, точно знак обернулся настоящей змеей и разворачивал кольца. Ой, и отскочила на пару шагов. Но Скай твёрдо взял меня за плечи и подвёл к книге. «Моя родная, будет немного больно, но иначе никак. Давай вместе». Он взял мою руку в свою и прижал мою ладонь к алому змеиному знаку. Я тут же вновь почувствовала шевеление, а следом за ним острую боль, точно пара клыков пронзила кожу. Я вздрогнула. «Потерпи, Ри, потерпи!» Скай не давал моей руке сдвинуться, удерживая ее на месте. «Потерпи, моя умница!» Он поцеловал меня в висок, а потом в краешек губ. Я чувствовала, что его пальцы дрожат. «Смотри!» — крикнула я. Уверена, мой отец не знал, как это работает, а тетя Нила, перепуганная до смерти, не рассказала всей правды. Книга действительно заполнялась словами, написанными на неизвестном языке, незнакомыми символами. Я не могла прочитать ни строчки, но Скай... Я подняла на него глаза и увидела, что он весь устремлен книге. Его лицо озарилось пониманием и надеждой. Асиерос, Клесассо, Ахау, Придж! Вслух прочитал он то, что видел. Слушай, дитя моего рода. Это улас, Скай! прошептала я, помертвев. Да, только и ответил он. Итак, это правда. Моя прабабка была драконицей. Она оставила в наследие книгу, которую могла прочитать только девушка, в которой текла кровь рода арне Вернее, кровь рода Ранд. Что в этой книге? Откроет ли она главную тайну? Даст ли надежду? Этого мы не знали, но впереди была целая ночь, чтобы узнать». Скай осторожно снял мою ладонь с обложки и поцеловал мои холодные пальцы. Я вся дрожала и никак не могла прийти в себя. Не от боли, а от осознания того, что во мне, обычной девушке, течет кровь дракона. Неужели ее можно пробудить? Неужели я останусь жива? Муж усадил меня в кресло. «Отдохни пока». А сам он встал рядом с постаментом и начал читать. Я забралась в кресло с ногами, накрылась подолом платья и, не отрываясь, следила за его лицом, за его губами, которые двигались, точно произносили незнакомые мне слова. И я, хоть и не слышала ничего, чувствовала, как волоски на всем теле встали дыбом, а под кожей бегают мурашки. Скай, понимая, что нас могут застать в любой момент, некоторые страницы просматривал бегло, но на некоторых останавливался, и его взгляд становился внимательным и острым. Он почти добрался до середины книги, как вдруг его глаза потемнели. Он вцепился обеими руками в обложку, вчитываясь. Взглянул на меня, снова на страницу. Потом, медленно, точно не веря тому, что там написано, принялся вести пальцем по строчкам. Он побледнел. Чтобы там ни было написано, это явно было что-то жуткое. «Я нашел, хрипло сказал он и добавил непонятно. «Какая ирония!» «А если нашел, то почему я не слышу радости в его голосе? Что не так, если только способ какой-то невероятно страшный и тяжелый? «Скай, это очень страшно!» Он снова поднял на меня взгляд. На лице застыло выражение, которому я не могла подобрать описание. «Ужас, неверие, растерянность, перемешанная с горечью. Я все-таки умру, и спасения нет?» Он моргнул, приходя в себя. «Страшно, да, но ты справишься». Он вдруг стремительно подошел ко мне и взял мои руки в свои, крепко сжал. «Обещай мне, Ри, обещай, что сделаешь все, что нужно, чтобы остаться в живых» что будешь слушаться меня во всем и сделаешь так, как я скажу. Обещаю. Его темный пронзительный взгляд меня пугал. Что ты увидел в этой книге, Скай? Обещаешь? Да, да, я сделаю все, чтобы остаться в живых. Он притянул мою голову и поцеловал в лоб горячими губами. Вот и молодец. Потом он подошел к книге и резким движением вырвал из середины два листа. Я вскрикнула, но Скай даже не прореагировал. Я понимала, что едва ли он станет печься о сохранности книги, когда на кону моя жизнь. «Они не выцветут?» — все же спросила я. «И с чего мы начнем? «Должны продержаться какое-то время. Слова поблекнут постепенно, но главное я запомнил. А начнем мы с ларца». В ответ на мой недоуменный взгляд Скай протянул мне лист. И я увидела рисунок ларца, украшенного причудливой резьбой и драгоценными камнями. Думаю, это были драгоценные камни, хотя по схематичному рисунку трудно судить, так ли это. «Этот ларец должен храниться в твоей семье. Ты помнишь его?» «Сколько я не напрягала память, не могла вспомнить ничего похожего. Возможно, он давно утерян?» Скай заметил мое замешательство. «Заряженные магией артефакты никогда не теряются», — успокоил он меня. «Мы найдем его, где бы он ни был. Но сначала ты спросишь о нем своего отца». Скай закрыл книгу, опустил колпак, затушил огненный шар. После поднял меня на руки и понес наверх в спальню. Он больше не сказал ни слова, но я ясно видела, что его снова терзают какие-то горькие мысли, и понимала, что он ни за что не откроет мне всей правды. Там что-то страшное, что-то страшное, что спасет мою жизнь.